Глава 12. Назад на Артею. Посланник императора к моему прибытию изрядно поубавил свой гонор и был скорее испуган, нежели зол. Еще бы его привели в комнату, оформленную пиром, как допросную. Я глава рода Тайфун. Мой голос заставил посла вздрогнуть. Интересно, почему он так странно реагирует? Ты утверждаешь, что привез послание от императора? Могу я взглянуть на него? Покажи родовой перстень. — попросил гонец. «Вот он!» Я поднял левую руку, на мизинце которой находился перстень, в давние времена выданный моим предкам, первым правителем Санкурии. с императора приблизился, внимательно осмотрел символ рода, после чего достал из нагрудного кармана небольшой конверт и протянул его мне. «Послание Викторису, старшему роду Тайфун, от императора Бельвеса Буревестника, властителя Юго-Западного моря, архата воздуха и огня». «Я Викторис, глава рода Тайфун. Внемлю голосу императора», — ответил я ритуальной фразой, принимая конверт и перстнем касаясь печати. Короткое шипение, и конверт рассыпался искорками, а передо мной на столе остался лист гербовой бумаги, на котором были три коротких предложения. «Приветствую, старый друг. Восточные рубежи империи в опасности. Собирай четвертый полк». «Я обязан доложить императору о выполнении задания» произнес гонец, когда я после прочтения поднял на него взгляд. «Да, конечно. Мои люди проводят тебя до границы родовых земель. Пир, дай посыльному сопровождение». Дождавшись, когда все выйдут, я еще раз пробежался по строкам, написанным рукой самого императора, что говорил о многом. Отодвинув лист с посланием, стал ждать, когда он самоуничтожится. Секунда, вторая, третья. Нахмурившись, я вновь взял документ и перевернул его. Так и есть. Еще несколько строк текста. «Викторис, правители Косты перешли черту. Никакой пощады. Приказываю действовать так же жестко, как в семидневной войне». Едва я дочитал, как лист начал рассыпаться все теми же искрами. Магическая защита не позволила обжечь мои пальцы, и в ладони у меня остался небольшой клочок письма, который я тут же отбросил. «Ну уж нет». «Я служу империи, а не императору, предавшему свою страну», — нарушил тишину мой голос, в то время как ладони сжались кулаки. «Убивать женщин и детей по прихоти и носов? Похоже, Санкурии нужен новый правитель». «Викторис, что случилось?» «Мой кабинет все еще уставленный декорациями, вошла и вен. «Плохие новости из столицы?» «Бельвес хочет, чтобы я возглавил четвертый полк и первым напал на империю Коста». Требует, чтобы мы действовали жестко. Но это же самоубийство. Возмутилась супруга. Тут нужна регулярная армия с мощными артефактами и одаренными. Да, наш род силен, но другие. Род Мин даже не пошевелится. Остается Флокио, да еще Ариаты. Но последние могут и вовсе отказаться. У них налажена хорошая торговля с Империей Коста. У рода Мин, если и остались одаренные, то не больше десятка душ, среди которых сам глава, его супруга и дочь. Они потеряли многих своих воинов, когда погнали дикарей в запретные земли и нарвались на наших. Ариаты никуда не денутся, их старший сын служит во дворце императора. Но ты права, даже с ополчением Таурусу нас хватит лишь на то, чтобы удержать натиск противника, не больше. Бельвес, а точнее слуги порядка, не глупы и пришлют войска чуть позже, когда Коста ослабнет. Так они устранят сразу двух противников. Что же нам делать, Викторис? Уходить в запретные земли и держать оборону? Это не наш конфликт, Айвен. Но мы не можем избежать его. Думаю, Император не только нам приказал вырезать всех жителей косты. А значит, ответ с той стороны будет таким же жестоким и коснется всех. Я вижу лишь один способ выйти из ситуации победителем. Восстание? Не совсем. Нужны доказательства, что Бельвес больше не принимает решения самостоятельно. А когда это будет сделано, еще необходимо убедить Северное Королевство, чтобы их представитель участвовал в переговорах с Империей Коста. Думаю, если ко мне и твоему отцу присоединятся хотя бы еще двое сильных одаренных, возглавляющих рот или семью, и от соседей с севера будет присутствовать Архат, то нам удастся остановить войну». «Но как нам доказать, что Император превратился в безвольную марионетку в руках чужаков?» — Поинтересовался Айвен. Для этого я должен буду с ним встретиться лично. Мне не нравится эта затея. Он убьет тебя. Не убьет, хотя попытается. Помнишь, я говорил тебе, что могу влиять на реальность? Да, но для этого тебе нужно находиться в кубе. Неужели ты хочешь привести туда Бельвеса? Ни в коем случае. Я даже поднялся из-за стола. Существует еще один артефакт — корректор реальности. «Способный давать такое же могущество адепту Хаоса. Только здесь, в нашем мире, их нет. Зато они есть на Артея, и я даже знаю, где их можно взять. Точнее, они уже мои, их всего лишь нужно забрать». «Ты уверен, что сможешь оттуда вернуться?» В глазах Айвен появилась тревога. «Нам все равно придется налаживать контакты с Орденом Либеро. Нужно здраво смотреть на наше текущее положение, а оно, будем честны, очень слабое». Даже если мы свергнем Бельвеса, на его место с большой вероятностью придет другой ставленник порядка. И не факт, что он будет лучше. Чужаки уже взяли под контроль несколько государств и не остановятся на достигнутом. Кто сейчас против них? Горско богов и их последователей? Несколько гордых правителей, слишком подозрительных, чтобы вступить в прямой контакт с чужаками? Слишком слабый противник. К тому же, я уверен, такие предатели, как в нашем роде, сейчас есть в каждом городе. Слабые одаренные, простые воины, слуги. Все они уже не обладают собственной волей и в нужный момент сделают то, что им прикажут и носы. Я видел, на что способны служители порядка. Полный контроль над сознанием тысяч разумных. «Звучит жутковато», — поюжилась Айвен. «Но как тогда с ними бороться?» Нужно устранить всю верхушку. Не будет отдающих приказы, и вся их встроенная структура распадется. Значит, ты хочешь пригласить в наш мир одних чужаков, чтобы бороться с другими? А не случится так, что Орден Либеро принесет с собой засуху? Превратит нашу планету в умирающую пустыню? Я думаю над этим. Пришлось мне уклониться от ответа, которого у меня попросту не было. Для Ивен, основной стихии, которой была природа... Гибель растительного мира будет подобна смерти ее самой. «Тебе нужно отдохнуть», — прозвучал над ухом голос супруги. Погрузившись в мысли, я и не заметил, когда она успела приблизиться ко мне. «Да, ты права. Только...» «Никаких только. Иначе ты совсем перестанешь адекватно воспринимать реальность». Целые сутки ушли на подготовку. Предстояла не просто вылазка на территорию врага, а посещение другого мира. Учитывалось все. Вооружение, артефакты, камни силы, но главное – люди. Пришлось изрядно поспорить с Ренатом, который настаивал на своем присутствии в отряде. А вот решению старшего сына отправиться со мной я был даже рад. Да, опасно, но он будущий глава рода, а значит должен быть сильным. К тому же мы столкнулись с непредвиденной проблемой. Ранг «Тайфун» не повышался от убийства зверя, вступившего на путь владения стихиями. Для развития требовались одаренные владеющие одной из первых стихий. Но не это стало одной из основных причин, по которым было решено посетить Артею. Я однажды дал слово нескольким людям, доверившимся мне, что заберу их с умирающей планеты, и нарушать это слово не собирался, и не важно, что они еще не познакомились со мной. Если бы в свое время я не получил от них поддержку, Вряд ли бы смог вернуться домой, да еще и в прошлое. А еще Алекс, тот подросток, чье тело занял мой дух. Ведь он прямо сейчас лежит без сознания в своей убогой хижине. Итого набрался отряд из семи человек, если не считать меня с сыном. Четыре воина, достигших четвертой звезды, и три звездных. Сильный отряд, если судить мерками пустоши, такой руины способен зачистить. Что я и собирался сделать в недалеком будущем, чтобы ощутимо ударить по самолюбию, как корденцев, так и носов. В запретные земли с нашим отрядом уходил еще один, возглавляемый супругой и младшим сыном. С ними в качестве охраны был Саид и еще несколько воинов. Это уже была моя прихоть – оставить Айвена и Лерона в самом защищенном месте во всей Санкурии. Борг тоже хотел пойти с внучкой, но ему пришлось отбыть в свой замок. Там его дожидался посыльный императора. Похоже, сбитый корабль носов и последующая гибель всего экипажа послужили спусковым механизмом, задействовавшим войну с Костой. А ведь скоро слугам порядка станет известно, как они потеряли судно и кто в этом виноват. Узнают они и о Кубе Хаоса, и об инициации целого рода. Как там говорил мой первый наставник в остребе из пистолей? Любой форпост с легкостью отобьется от двух кораблей и носов? А если в гарнизоне присутствует несколько воинов уровня Геркон, Думаю, император уведомит чужаков, насколько род Тайфун силен. Слуги порядка ценят свои жизни и попытаются устранить противника чужими силами. Так они проделывали на артее, натравливая на Орден целые стада подконтрольных им тварей. Так же враги будут действовать и здесь, беречь свою шкуру. Удивительно, что они вообще решились атаковать одиночным кораблем мою усадьбу. Похоже, кто-то проявил инициативу, за что поплатился жизнью. «Викторис». «Как думаешь, сколько носов в нашем мире?» — поинтересовалась супруга, нарушив тишину. «Именно чужаков, прибывших откуда-то в наш мир. И как они доставили сюда свои корабли?» «Думаю, у них есть какие-то артефакты для перемещения, вроде кубов хаоса», — предположил я. «И если учесть, что порядок сам отдает своим слугам приказы, и сам же наделяет их силой, на нашу планету могло прибыть как несколько сотен, так и десятки тысяч чужаков». «Как же нам справиться с такой армадой?» удивился Лерон. «По-настоящему сильных одаренных у врагов немного. Большей частью их воины простаки, с которыми справится даже однозвездный маг. Поэтому нам достаточно будет выбить их командиров. Другое дело, что их старшие офицеры почти не спускаются на поверхность планеты. Но мы найдем, как приземлить их с небес на землю. Все, прибыли. Дальше своим ходом». Кубы вышли, когда солнце еще не опустилось за горизонт, хоть и двигались от границы запретных земель пешком. Еще бы, среди присутствующих многие знали безопасную тропу. Это был еще один способ обезопасить святилище, забрать с собой почти всех проводников. — Странно, — задумчиво произнесла Айвен, рассматривая густую рощу, в которой скрывался куб. — Я не рассчитывала, что мои старания будут настолько эффективны. — Ты о чем? — не понял я. Видишь, какая густая листва с левого края рощи? Раньше там были такие прогалины, что даже куб был виден, если знать, куда смотреть. Я использовала одну из самых мощных техник роста, чтобы это место немного затянуло молодыми побегами и листвой. Но то, как здесь все заросло, моя магия на такое не способна. Эффект такой, словно здесь использовали семизвездную технику, не меньше. «Давно заметил за хаосом это умение». «Улучшать и усиливать то, что приносит безумные первостихии пользу», — сообщила я супруге. «Только этот процесс нужно держать в узде. Кажется, я теперь знаю, почему материк Артхайн превратился в безжизненную пустошь. Просто там, на Артее, никто не контролировал вырывающийся на волю хаос. Если бы его держали в узде, все было бы иначе». «Ты хочешь сказать, что мы можем его сдерживать? И тогда наша планета останется такой, какая она сейчас?» — обрадовалась супруга. Да, нужно провести несколько экспериментов. Но думаю, что я прав. Ладно, всем этим займемся, когда я вернусь домой. А сейчас следует поторопиться. Вход в куб открыл Леран. Помимо него, подобное разрешение я выдал Айвен, Ронику и Саиду, чтобы родовичи в наше со старшим сыном отсутствие могли выходить наружу. Мало ли что случится со мной на Артее, Не хотелось бы, чтобы остаток своих дней мои близкие провели в замкнутом пространстве. Едва я шагнул внутрь, как тут же получил сообщение от Хаоса. «Наместник Хаоса, желаешь активировать руну Хаоса?» «Что это даст мне?» – произнес я вслух, жестом давая понять сопровождающим меня родовищем, что я обращаюсь не к ним. Куб Хаоса правильно понял мой вопрос, и текст сообщения изменился. «Руна Хаоса может усилить одно из заклинаний истинного Хаоса. Выбор заклинаний непредсказуем». «Наместник, желаешь использовать руну?» «Да, нет». «Нет», — коротко ответил я. Кто знает, с какой целью неизвестный мне старший корректор реальности сделал столь ценный подарок. Может, это ловушка? «Викторис, все хорошо?» — поинтересовалась супруга. «Да, просто мне подарили кое-что, но я не доверяю тому, кто сделал подарок. Слишком он был щедр. А все мы знаем пословицу. За щедрыми дарами всегда кроется чужая выгода». Леран, поднимись на второй этаж. Проверь, разрешит ли тебе Куб создать пищу. Айвен, пойдем, посмотрим тебе наверху комнату. Остальные будут жить здесь, на первом этаже. Роник, ты тоже веди наш отряд в помещении с троном. Думаю, перемещаться будем оттуда. Благодаря моим подросшим возможностям я приказал Кубу создать отдельную комнату с дверью, а затем наполнил необходимой мебелью. Да, не покоя в усадьбе, но лучше, чем спартанские условия в недавно созданном форпосте. Замок еще предстояло облагородить удобством и уютом. Установил мебель в комнатах первого этажа воины стали чувствовать себя в меру комфортно. Убедившись, что все довольны, пригласил свою группу на второй этаж. Внезапно для себя понял, что все время с того самого пробуждения в спальне я желал вернуться на Артхайн. Неужели мне так понравился мир, где так легко погибнуть? К хаосу такие мысли. «Готовы?» Я обвел внимательным взглядом собравшихся вокруг меня воинов. Все сосредоточены, но не скрывают своего волнения. Встретившись глазами с Айвен, стоящей в дверном проеме вместе с Лероном, я слегка кивнул и, наконец, отдал приказ. «Желаю переместиться вместе с отрядом из восьми человек во второй куб». «Наместник хаоса, ты пожелал переместиться в куб Тайфун номер два. Израсходовано две единицы чистого хаоса». Резкая, невыносимая боль скрутила все тело, а в следующий миг меня разорвало на мельчайшие частицы. В себя пришел, лежа на теплом, мерцающем, светящемся искорками полу. Сначала даже не понял, где я нахожусь, и лишь когда разглядел вокруг себя тела воинов в родовых доспехах тайфун, вспомнил, как здесь очутился. Стиснув зубы, с трудом поднялся на колени, и нащупал пульсирующую жилку нашей ироника Жив. Значит, и остальные тоже. Поднявшись на ноги, прошел к трону, и, коснувшись его, приказал создать сразу несколько кувшинов с прохладной водой. Выждав, когда они появятся, ухватил один и жадно припал горлышку. Жажда утихла, когда я опустошил две трети емкости. Вернув кувшин назад, побрел в холл второго этажа, собираясь отдать приказ на открытие третьего. Только не успел. Хаос наконец-то соизволил поделиться информацией. Наместник Хаоса. Ты вторгся в домен Ордена либеру В настоящее время в данном домене протекция Хаоса утеряна. Получено задание от Хаоса. Взять под контроль домен Ордена либеру Все кандидаты, претендующие на контроль домена, оповещены. Первая дуэль состоится через 24 часа. Наместник Хаоса. Во время выполнения задания возможность перемещения между доменами заблокирована.